Глава восьмая Светлана Петровна позвонила утром следующего дня. «Доброе утро, Тасенька!» «Ох, как стыдно-то! Стыдно перед ней, перед Степаном. Но я привыкла отвечать за свои поступки. Отвечу и за этот. Набрав побольше воздуха в легкие, я выпалила. «Доброе утро! И извините меня за вчерашний вечер!» «Да что ты, девонька, за что ты извиняешься?» Я вчера впервые за последние дни услышала хоть какие-то эмоции в голосе Артема. Ага, значит, она слышала весь наш с Артемом разговор. А она тем временем продолжила. Он вчера наконец-то и с другом своим поговорить смог. Ты как раз с Борисом в дверях столкнулась. Я вчера приукрасила, сказав, что Тема с ним общается. Борис приходит почти каждый вечер к нам. Только Тема молча всегда сидит, сколько бы Борис не заливался соловьем. Я так поняла, что Тёмочку перепутали с Борисом тогда. Что? Их перепутали? Вообще-то да, могли, наверное. Рост у них вроде одинаковый. Волосы русые у обоих. Теоретически да, могли и перепутать. Я не знаю точно, но что-то такое я слышала из монолога Бориса. А вчера, после твоего ухода, Тёму как прорвало. Ты это хорошо придумала, что пришла вчера. И еще Борис попросил у меня твой номер телефона. Это ничего, что я ему дала твой номер?» «А ему-то он зачем?» – удивилась я. «Сказал, что поблагодарить тебя хочет. Понимаешь, Тема с Борей с института дружит. Борис, он другой, он баламут. И это он всегда был заводилой. Тема его уравновешивал, что ли, всегда. А тут Борис, ну, никак не мог пробиться сквозь стену молчания. А вчера, после твоего ухода, Тема ему слова сказать не дал. Тасенька, это прогресс. Это живые эмоции. Злость, обида, отрицание, принятие. Через все это Теме надо пройти. — То есть я вас правильно поняла, вы на меня не злитесь? — уточнила я, как последняя идиотка. — Что ты, Тасенька? — Нет. — Светлана Петровна, спасибо вам. В трубке раздались подозрительные хлюпания. — Она там плачет, что ли? Ну вот, Цветкова, довела бедную женщину. Это тебе спасибо, моя хорошая, за сына, за то, что не проехала мимо тогда, за то, что делаешь сейчас. Я знаю, что Тёма у меня непростой, а сейчас и совсем с ним тяжело. Он привык всё контролировать, а сейчас... И она вздохнула, не договорив. На заднем фоне у неё раздался звонок. Ой, это к Тёме медбрат пришёл. Ты звони, я всегда тебе рада. И она повесила трубку. А я так и осталась сидеть, держа телефон в руке. Медбрат пришел. Ну да, у него же обе ноги от кончиков пальцев и до колена в гипсе. Те сволочи раздробили ему щиколотки. Я непроизвольно посмотрела на свои, пытаясь представить, как может ходить человек с такими переломами в будущем. Получалось, что плохо. А его лицо? Я вспомнила вчерашнюю картинку. Неровный страшный шрам. Конечно, он потом не так будет заметен, но бровь точно останется деформированной, да и нос тоже. Потом память услужливо подсунула его лицо до операции. Правильные черты, прямой нос. Да чего уж там красив был, что и говорить. Я тогда больше с его матерью общалась, а он всегда сидел и всегда нагло меня рассматривал. И еще изводил своими придирками по стоимости. Вспомнив это, я разозлилась. Какого черта? Ну, подумаешь, шрам на лице. Да у него и так должно быть с его-то внешними данными и споклонец очередь стояла. Ну, подумаешь, теперь будет на десяток меньше. Кстати, а что там Аська про ходок и по мальчикам говорила? Точно, Аська. Привет, подруга, приветствовала меня Аська. У тебя что-то срочное? Да я про почти принца у тебя спросить хотела. Ты уверена, что он на две команды играет? «Слушай, набери в интернете поцелуй Артема Колокольцева, сама все увидишь. Все, я позже перезвоню». Набрав так, как сказала Аска, я поразилась количеству просмотров. «Ну надо же, сколько у нас интересующихся его жизнью!» Снимала, судя по голосу за кадром, девушка. Снято это было в клубе. Снято довольно четко. Видно, что подошла она довольно близко, картинка была четкой. Артём обнимал какого-то парня и очень так глубоко и чувственно целовал его. Тот сначала не смело, а потом уже увереннее обнимал Артёма в ответ. За кадром шёл комментарий. Девчонки, это же Артём Колокольцев. Глазам не верю. Но теперь понятно, почему он ни с одной девушкой не был замечен больше двух раз. Вот вам и самый завидный жених. Поцелуй тем временем прервался, и Артём, пошатываясь, Встал и пошел в сторону снимавший. Съемка на этом обрывалась. Да, вот тебе и подтверждение. Так может, они и с Борисом этим не просто друзья? осенило меня. Так, стоп, ну-ка, а что на это думает моя вторая подружка по имени Ленчик? Привет, дорогая, услышала я голос Ленчика в трубке. Привет, Лень, скажи, тебе удобно сейчас говорить? С тобой? Всегда и везде, судя по голосу, он улыбался. — Это хорошо. Значит, не на работе он сегодня. — Лень, ты меня извини, но у меня к тебе вопрос личного характера будет. Можно? — Ну, давай свой вопрос, — хмыкнул он. — Лень, скажи, ты видел ролик под названием «Поцелуй»? Договорить он мне не дал. — Артема Колокольцева? — Видел, конечно. — И что тебя интересует? — Хочешь узнать, из наших ли он? — Да. Нет, не из наших. — Точно? Ты уверен? Мне почему-то стало легче дышать. — Абсолютно уверен. Я тебе больше скажу, дорогая. Целовался он тогда наспор. Я знаю того парня, который целовался с твоим Артемом. Красавчик твой тогда пьяный был в стельку. Он с другом на машину поспорил. — Тачка, кстати, закачаешься. Ленчик проговорил мечтательно. Вот он ее и выиграл. Мы еще немного поболтали, потом Ленчика на заднем фоне кто-то окликнул, и мы распрощались. После этого разговора кое-что становилось понятным про злость Артема на своего друга Бориса. Осталось выслушать самого Бориса. И тут у меня высветился незнакомый номер. «Да». «Таисия, добрый день. Это Борис, друг Артема», — представился он. Голос у парня был приятным. Добрый день, Борис. Меня Светлана Петровна предупредила о вашем звонке. Я вас слушаю. Таисия, а мы можем с вами встретиться? Скажем, сегодня вечером. Борис ждал меня за столиком. Они с Артемом и правда были чем-то похожи: одинаковые стрижки, один рост, одинаковое телосложение. Так что в сумерках да со спины могли и перепутать. О том, как получилось так, что угонщики оказались с ним в одной машине. Артем только вчера Борису рассказал, точнее, проорал, и вот теперь это известно и мне. Это все, конечно, прискорбно и обидно, но ты мне-то сейчас зачем это рассказываешь? Вопрос буквально сорвался у меня с языка. Понимаешь, то, что он вчера на меня орал, это даже хорошо, это прорыв. Он же просто сидел и молчал, это ж он из-за меня теперь такой. На самого Бориса было жалко смотреть. Это ж меня должны были так. И тачку мою угнать. Есть за что? Есть. Он вздохнул. Это я улажу. А вот с Артемом уладить не получается, да? Добавила я свои пять копеек в копилку вины Бориса. Он молча кивнул. Ну хорошо. Душу ты мне свою сейчас излил. Полегчало? Да не особо. Честно признался он. Что ты дальше делать планируешь? Тебя уговорить планирую Артёва навещать. Да что ж такое? Я-то кто такая, чтобы на него воздействовать? Борис кинул на меня быстрый взгляд, а, отведя его, усмехнулся. Это ещё как понимать. Но это вам двоим виднее, бросил он загадочно. Не буду я лезть в ваши дела. Но помоги хотя бы из депрессника его вытащить. Слушай, может, лучше вы к психологу с этим обратитесь? «Тась, ну что, тебе трудно?» Пришла, побесила его 15 минут и ушла. «Ты сейчас серьезно?» Я смотрела на него во все глаза. «Но хочешь, я платить тебе буду?» «В конце концов, психолог же не бесплатно работает. Вот и ты будешь за деньги приходить». «Нет, ты точно ненормальный». Наш спор продолжался бы и дальше, если бы за спиной я не услышала голос своей подруги. «Тася, а что ты здесь делаешь?» Аська смерила взглядом Бориса. Привет, Ась. А Тася здесь от работы отказывается, расплылся в улыбке этот паразит. Тася, а это кто? Знакомьтесь, Ася, Борис. Борис, Ася. Борис, сияя, как медный таз, встал и протянул руку Аське. А получив её, поднёс к губам и не отрывая взгляда поцеловал. Аська в ответ улыбнулась самой своей обворожительной улыбкой. Ого, кажется, здесь намечаются отношения. А мне он ручку не целовал. Тася, а кто этот приятный во всех отношениях мужчина? И о какой работе идет речь? Вопросы были адресованы мне, но сама Аська не отрывала глаз от Бориса. А это Асенька лучший друг почти принца, как ты его назвала, Артема Колокольцева. И этот лучший друг предлагает мне за деньги приходить и бесить его друга. Я все правильно говорю, — уточнила я у Бориса. Тот, рассмеявшись, спросил, обращаясь к Каське, — А почему это Темыч почти принц? — Ну, не играл бы твой Темыч за обе команды, был бы принцем. Тут уже Борис расхохотался от души. — Вы про тот поцелуй, что ли? — Ой, да ладно! — Один раз не считается, — веселился Борис. Тем более, что и был-то только тот поцелуй. Да и тот наспор, по пьяни, добавил он уже другим тоном. Видишь ли, Асенька, этот вот лучший друг поспорил с Артемом на свою охренительную тачку, что тот не поцелует мужика. Ну а тот взял и поцеловал. Как говорится, пять секунд позора, и тачка твоя. Были они в тот вечер, как ты сама понимаешь, не совсем трезвы. А точнее, совсем не трезвы. Вот прям стельку. И все бы ничего. Да вот видишь, беда какая-то приключилась. Вот этот нехороший человек чего-то там накосячил. А покалечили Артема, приняв его за Бориса. Машина опять же Бориса была. Он же про нее всем уши прожужжал. Кто ж знал, что он ее другу проспорил. Я все правильно излагаю. Борис сидел поникший и молча кивнул. «Ох, нифига ж себе!» — выдохнула Аська. Только, Тась, и я все равно не поняла, при чем здесь ты. Да при том, что тёмоч никого видеть не хочет, вдруг выпалил Борис. А с чего ты решил, что он меня-то видеть хочет? Ну ты хотя бы вот его из состояния молчания вывела вчера. До вчерашнего вечера он сидел в своем кресле и молча в окно смотрел. А ты бы танцевал на его месте, что ли? У него теперь уродливый шрам через все лицо. И ходить ему теперь в лучшем случае с палочкой. Это я уже проорала в лицо Бориса. «Ась, но Борис же не мог знать, что так получится!» Заступилась вдруг моя подруга за человека, с которым познакомилась пять минут назад. Я удивленно на нее уставилась. «Это что сейчас было?» Зато Борис начал улыбаться, опять приближаясь к состоянию медного таза. «Зато я теперь точно знаю, что ты просто обязана мне помочь вывести Темыча из его теперешнего состояния». Ты так здорово орешь, что кто угодно выйдет из состояния депрессии. Так, стоп-машина, включилась в разговор Аська. В чем суть работы и сколько будешь ей платить? Узнаю свою подругу. Вот это деловой подход, оживился Борис. И он рассказал Аське о переменах в настроении своего друга после моего визита. Аська внимательно слушала, согласно кивая. Потом, повернувшись ко мне, спросила. «Ну и в чём проблема-то, Тась? С каких это пор ты отказываешься помочь человеку?» Я опять уставилась на свою подругу. «Да что ж такое-то?» «Асенька, а ты сейчас про помощь какому человеку говоришь? Артёму или Борису?» «Ну хорошо, двум человекам. Тьфу на тебя, Таська. Двум людям». Казалось, подруга искренне меня не понимает. «Ребят, но ему же психолог нужен, а не я». — Ась, я слышал, что твоя подруга Таисия очень умная девушка. Скажи, а у тебя есть еще подруга с таким же именем или только вот это? Борис мотнул в мою сторону головой, потом перевел взгляд на меня и произнес то, что ввело меня в ступор. — Да ты ему нужна, понимаешь? Ты. Он влюбился в тебя, как пацан. А как подойти к тебе, не знал. Веришь ли, в клуб его стало не вытащить. Я его первый раз таким влюбленным идиотом увидел. Потом у тебя ухажер завелся, и Темыч вообще сник. И это тогда, когда он здоров был и даже вполне себе красив. А сейчас, когда он вот такой...» Борис замолчал и добавил уже другим тоном. «И виноват в этом я».